Раввин и Дайены и семь родителей города выслушали эту претензию, а вечером устроили у Равина собрание и решили тут же на месте написать внушительное письмо к Раввинам, Дайенам и к семи родителям города Казадоевки, и злодеевские Раввины. Дайены и семиродетели города написали письмо Казадоевским Раввинам, Дайенам и семи родителям города по-древнееврейски весьма красноречивым языком. Вот это письмо слово в слово. Раввинам, Дайенам, мудрецам, знаменитым гением, столпам мира, на коих зиждется все обители Израиля, Мир да пребудет с вами, мир всем членам святой общины в Казадоевке, всяческое благополучие, да почиет над ними. Аминь. Дошло до наших ушей, что учинена великая несправедливость в отношении одного из наших сограждан рэп Шимин Эли, сына ряб бендитлейба, портного, прозванного Шимин Эли внемли глаз. А именно. «Двое из ваших граждан, Меламет, Репхаимхоне и супруга его, госпожа Темя Гитл, да здравствует она, хитростью выманили у нашего портного деньги в сумме шесть с полтиной серебром и, употребив их в свою пользу, утерли уста свои и говорят, мы никакой несправедливости не совершали, так среди евреев не поступают». Мы все ниже подписавшиеся свидетельствуем, что означенный портной, бедный труженик, обремененный семьей, кормящийся честным трудом своим. А царь Давид давно уже сказал в салмах, «Ты будешь вкушать от трудов рук своих, блажен ты и благо тебе». Каково изречение мудрецы наши толкуют в том смысле, что благо тебе будет и на земле, и в загробной жизни. Посему... Обращаем к вам нашу просьбу немедленно, тщательно расследовать все, что произошло, и пусть суждение ваше взойдет, яко солнце. А присудить следует вам одно из двух. Либо выдать ему ту козу, которую он купил, ибо коза, которую он привел, вовсе не коза, это может подтвердить весь город под присягой, и да будет мир среди евреев, по слову наших мудрецов, нет для евреев сосуда более совершенного, нежели мир». Мир, да пребудет с вами, мир дальним и ближним, мир всем евреям. Аминь. От нас, рабов ваших, чьи бедра тоньше ваших мизинцев, Раввин, сын Раввина, царство ему небесное, И Раввин, сын Раввина, царство ему небесное, Борух капота, зорах пупок, фишло выкидайло. Хаим Квач, Нисл Качан, Мотл Шелуха, Йошуэ гешел Кишкиш. Глава десятая. В ту ночь ярко светила луна и глядела вниз на злодеевку с ее мрачными полуразвалившимися домишками, жмущимися один к другому, без дворов, без деревьев, без заборов. Город выглядит ночью как кладбище, старое заброшенное кладбище с ветхими надгробиями. Иные из них скособочились, другие давно бы вовсе свалились, если бы их не подпирали бревна. И хотя воздух здесь не ахти какой чистый, и запахи, доносящиеся с базара и сенгагального двора, не так уж упоительны, да и густая пыль стоит сплошной стеной, тем не менее... Люди вылезли на улицу, как тараканы из щелей. Мужчины и женщины, старики и дети вышли подышать воздухом после палящего, знойного дня. Люди уселись на порогах побеседовать, попустословить или просто смотреть на небо, разглядывать лик луны и мириады звезд, которые, будь ты хоть семи пядей во лбу, никак не сосчитать. В ту ночь... Портной Шимин элли один со своим сокровищем, приобретенным в Казадоевке, бродил по закоулкам, стараясь не попадаться на глаза мальчишкам. Он полагал на рассвете снова пуститься в путь, а пока зашел, как цызничихи, годл в шинок выпить с горя рюмочку водки, излить душу и посоветоваться с ней насчет постигшего его несчастья. Акцизничиха Годл была вдова с мужской головой на плечах, якшала с начальством и дружила со всеми мастеровыми в городе. А прозвали ее и вот почему. Девушка она была очень хороша собой, просто красавица. Однажды ее увидел проезжавший через злодеевку акцизник, очень богатый человек — Год донесла гусей крезнику, акцизник остановил ее и спросил Девушка, чья ты? Она застыдилась, рассмеялась и убежала. С тех пор ее и прозвали акцизничкой. Иные, впрочем, говорят, что акцизник приходил потом к ней домой, говорил с ее отцом, нехемья винокуром, хотел жениться на ней, взять беспреданного, да еще и приплатить отцу. Дело как будто шло уже к помолвке. Но в городе стали по этому поводу языки чесать, и световство расстроилось. Годл потом выдали замуж за какого-то убогого, за припадочного. Она горько плакала, не хотела идти под венец. Город тогда ходуном ходил. Говорили, что она сама тоже втюрила с вакцизника. И даже сочинили про нее песенку, которую женщины и девушки по сей день распевают в «Злодеевке». Песенка эта начинается так сияла луна, был полночный час, а года сидела у дверей. А конец песни такой Полюбил тебя, душенька, полюбил навсегда, и жить без тебя не могу. Вот к этой акцизничке годл, и пришел наш портной и злить наболевшую душу, рассказать обо всем, что у него на сердце, и спросить совета, что делать. — Что делать? Ведь вы же и в самом деле я, но красиво, как говорит царь Давид в песне песни. Вы, красавица и умница, научите, что мне делать. — Что делать? — переспросила Голд и сплюнула. — Разве вы не видите, что это оборотень? Охота вам тащиться с таким добром? Бросьте его ко всем чертям. Ведь с вами может приключиться то же самое что с моей тетей перл чур меня чур меня она уж на том свете а что именно спросил испуги шшемин эль а именно со вздохом отвечала Готл. — моя тетя перл царство ей небесное была женщина благочестивая праведная у нас в семье все такие хотя здесь в проклятой злодеевке чтоб ей сгореть «Любит оговаривать всех и каждого, за глаза, конечно. В глаза-то они льстят и подлизываются, душенька-голобушка. Словом, моя тетя Перл царство и небесное». Шла однажды на базар. Видит, лежит на земле клубок ниток. «Клубок ниток», — подумала она, — «может, пригодится». Нагнулась и подняла. Взяла клубок и пошла дальше». А он как прыгнет ей в лицо? И упал на